А Грис Марсала устала, опустила веки. По-видимому, ей уже много раз приходилось слышать этот вопрос. Так говорят люди из мэрии, банка и архиепископства, чтобы оправдать снос. Подняв руку, она обвела ею церковь. Здание в плохом состоянии. К тому же за последние полтора века о нем никто не заботился, но оно еще вполне прочное. Ни в стенах, ни в сводах нет таких трещин, которые нельзя было бы заделать. Однако на отца Урбису все же свалился кусок потолка, — возразил Куарт. «Да, вон оттуда, видите?» Она указала на темную впадину, чуть ли не метровой длины, видневшуюся на месте части карниза метрах в десяти над Амвоном. Несчастный случай. Уже второй несчастный случай. Муниципальный архитектор сорвался с крыши по собственной вине. Никто не заставлял его взбираться туда. В словах и тони монахини, каковой являлась Грис Марсала, могло бы прозвучать и побольше милосердия, отметил про себя Куарт. Что искали, то и нашли. Вот каков был явный подтекст его замечания. Куарт подавил саркастическую усмешку и подумал: интересно, а эта дама тоже получает отпущение грехов у отца Ферро. Редко встречается паства, столь преданная своему пастыре. «Представьте себе», — Куарт недоверчиво оглядел леса, «что вас ничто не связывает с этой церковью, а я вам говорю добрый день, будьте любезны дать мне техническое заключение». Ответ последовал немедленно, без малейших колебаний, старая и запущенная, но не в аварийном состоянии. Почти все проблемы связаны с тем, что пострадала отделка, из-за сырости, поскольку кровля обветшала. но мы уже перекрыли ее заново. Пришлось поднять на пятнадцатиметровую высоту почти десять тонн извести, цемента и песка. Вот этими руками. А Грис помахала ими перед лицом Кварта. Они были мозолистые, сильные, потрескавшиеся, с въевшимися в кожу следами гипса и краски. И руками отца Оскара. Дону Преама в его возрасте уже трудно лазать по крышам. А прочие части здания... Монахиня пожала плечами... Оно и дальше будет стоять, если нам удастся довести до конца основные работы. После устранения течи надо было укрепить деревянные балки. Они кое-где прогнили из-за термитов, опять же по причине сырости. В идеале следовало бы заменить их, но у нас нет денег. Она выразительно потерла друг от друга кончики указательного и большого пальцев и уныло вздохнула. Это то, что касается самого здания. А что же до отделки, то можно было бы постепенно приводить в порядок наиболее поврежденные части. Например, я нашла возможность отреставрировать витражи. Один мой друг, химик, работает в ремесленной мастерской художественного стекла. Он обещал бесплатно изготовить необходимые куски взамен тех, что отсутствуют. Дело это долгое, поскольку требуется также восстанавливать свинцовые переплеты. Но нам торопиться некуда. Вы так думаете? Да, если удастся выиграть эту битву. Куарт взглянул на нее с интересом. Такое впечатление, будто это касается вас лично. Это касается меня лично, просто подтвердила она. Ради этого я и осталась здесь. Я приехала в Севилью, пытаясь решить кое-какие проблемы, и нашла решение именно в этом месте. Проблема профессионального характера? Да, полагаю, это был кризис. Такие вещи иногда случаются. А у вас уже был кризис?» Куарт отрицательно покачал головой, думая о другом. «Надо запросить из Рима ее личное дело», — мысленно отметил он. «Как можно скорее. Мы говорили о вас, сестра Марсала». Светлые глаза спрятались в морщинистых веках. Никто не мог бы с уверенностью сказать, что это означало улыбку. «Вы всегда так сдержаны, или это нечто вроде позы?» Зовите меня просто Грис. Обращение, которое вы употребили, просто смешно. Смотрите на меня. Так вот, я приехала сюда, чтобы разобраться и в своем сердце, и в голове, и нашла ответ в этой церкви. Какой ответ? Тот, который мы все ищем. Дело, полагаю. То, во что можно верить и за что бороться. И, помолчав, добавила веру. «Веру от Ферру». Она снова помолчала, вглядываясь в него. Ее седая косичка наполовину растрепалась, женщина подхватила ее пальцами и стала заплетать, не отводя глаз от Куарта. «У каждого своя собственная вера», — проговорила она наконец. «Это насущно необходимо в нашем веке, который организирует так жестко и безобразно. Вам не кажется? Все революции уже совершились и провалились. Баррикады опустили, герои, некогда связанные солидарностью, превратились в одиночек, хватающихся за все, что попадется под руку, лишь бы уцелеть. Светлые глаза так и буравили его. Вы никогда не чувствовали себя пешкой, забытой на шахматной доске в каком-нибудь углу? Она слышит за спиной затихающий шум сражения, старается высоко держать голову, а сама задает себе вопрос, остался ли еще король, которому она могла бы продолжать служить. Вдвоем они обошли церковь. Грис Марсала показала Куарту единственную фреску, которую стоило показывать, Пречистую Деву, кисти Мурилью. Хотя до уверенности в этом было далеко, над входом в резницу, рядом с исповедальней. Потом они подошли к входу в склеп, перекрытому железной решеткой, за которой терялись в темноте мраморные ступеньки. Женщина объяснила, что в таких маленьких храмах обычно не устраивали склепов. Однако этот пользовался особой привилегией. В нем покоились четырнадцать герцогов Дель Нуэва-Экстрема, включая тех, что скончались еще до того, как была построена церковь. Начиная с 1865 года, склепом прекратили пользоваться, а захоронения стали осуществляться в семейной усыпальнице в сан фернанде Единственным исключением была Карлотта Брунер. Как вы сказали? Куар оперся рукой на арку входа, на которой были высечены череп и скрещенные кости, и ощутил, как холод камня проникает в кровь. Грис марсала обернулась, удивленная недоверчивым тоном священника. Карлотта Брунер несколько недоуменно повторила она. Двоюродная бабка Макарены. Она умерла в начале века и была похоронена в этом склепе. Мы можем пройти к ее могиле? В голосе Куарта прозвучало плохо скрытое волнение. Женщина, все еще недоумевая, взглянула на него, конечно. Она скрылась в резнице, вернулась со связкой ключей и, отперев решетку, повернула старый фарфоровый выключатель. Слабенькая запыленная лампочка осветила ступени. Куарт наклонил голову и, быстро спустившись, Оказался в небольшом квадратном помещении, стены которого были покрыты тремя ярусами надгробных плит. На кирпичных стенах виднелись черные и белые разводы от сырости. В застоявшемся воздухе пахло плесенью. На одной из стен Куарт увидел высеченный из мрамора герб рода дельнуэво экстрема с девизом Пусть ненавидят, лишь бы уважали, перевел он про себя. Над гербом располагался черный крест. «Четырнадцать герцогов», — повторила стоявшая рядом Грис Марсала, невольно понижая голос. Кварт всмотрелся в надписи на плитах. Самая старая из них была датирована 1472-1551 годами. За ней покоился Родриго Брунелл де Лебриха, конкистадор, христианский воитель. первый герцог Дель Нуэва Экстрема. Самая последняя находилась у входа, между двумя пустыми нишами, и на ней было начертано женское имя, единственное в этой гробнице, предназначенное для первооткрывателей, политиков и воинов. Карлотта Виктория Амелия Брунер, де Лебриха и Монкаде, 1872-1910 «Покойся в мире Господнем». Куарт провел пальцами по вырезанным на мраморе буквам имени. Он был абсолютно уверен, в его кармане лежала открытка, написанная столетия назад этой женщиной, лет за 10-12 до ее смерти. Как при введении карточки с кодом в надлежащее устройство, отдельные фигуры и события начали выстраиваться в определенном порядке и связываться между собой. «А кто такой капитан Ксалок?» Грис Марсала пристально смотрела на его пальцы, застывшие на имени Карлотта. Казалось, она была в замешательстве. Мануэль Ксалок был севильским моряком, уехавшим в Америку в девяностые годы прошлого века. Какое-то время он пиратствовал на Антилах, а потом пропал в море. Это случилось во время испано-американской войны 1898 года. Здесь я каждый день молюсь за тебя, — мысленно повторил Кварт, — и ожидаю твоего возвращения. В каких отношениях он находился с Карлоттой Брунер? Из-за него она лишилась рассудка или из-за разлуки с ним? Не может быть. Может, — возразила она, явно заинтригованная интересом Кварта. Или вы считаете, что такое происходило только в романах? Да, там и правда все было как в романе. Затем только исключением, что конец оказался вовсе несчастливым.